Современная пропаганда, трансформация масс, реклама, обыкновенный фашизм. Описанная выше схема при всей своей простоте оказалась невероятно успешной. Свидетельство тому факты истории, некоторые из которых приводились в самом начале. Свидетельство тому стратегия подражания. в з я т о е на вооружение последующими политиками и бизнесменами, подражают только тому, что успешно. Достаточно взять любой популярный учебник рекламы, и мы увидим там те же принципы, что нашли и у Гитлера. Разве не рекомендуют нам запускать ролики как можно чаще и во всех возможных бьющих в целевую группу СМИ? Разве не говорят, что содержание рекламного сообщения должно быть максимально простым? Разве не советуют не увлекаться разнообразием? Разве не нужно нам обязательно придерживаться короткого лозунга, то бишь слогана, который легко запоминаем? Разве не написано в учебниках, что реклама это прежде всего яркие и чувственные образы, а не разум? Разве не однозначно высказывается реклама о качестве товара? Причем факты подкрепляются мнением авторитетных специалистов. Разве не являются утверждения о большинстве товаров чудовищной ложью? Например, вкус какого-нибудь творожка абсолютно не гарантирует блаженства в течение дня, как это н а г л о утверждают сотни роликов в течение полугода. Разве не советуют заканчивать рекламное сообщение непременным призывом? Разве составители рекламных текстов не стремятся вернуть свое послание в типичную ситуацию, типичный вопрос, где был, теперь должен вызывать рефлекторный ответ "Пиво пил"? Разве не стремятся некие послания вызвать шок, чтобы лучше впечататься в память? Разве цвет, звуки, используемые в рекламе, не должны вызывать нужные ассоциации, то есть рефлексы? Разве не стремится реклама добиться того, чтобы в магазине я без лишнего промедления совершил определенную покупку? И разве не добиваются акулы шоу-бизнеса, чтобы даже неприятная и не понравившаяся мелодия тем не менее звучала в голове целыми днями, а потом стала приятной и даже востребованной? Разве модная НЛП? нейролингвистическое программирование, используемое в изготовлении рекламного носителя, это не калька с теории Павлова, чего создатели НЛП, собственно, и не скрывают. Разве воспроизводится в рекламной деятельности схема классической пропаганды? Фирма и ее образ, идеология это субъект, пирамида, информационные потоки, целевая группа, объект. Конечно, можно спорить о том, кто кому подражает. Может быть, Гитлер заимствовал свои технологии у Кока-Колы, а Сталин у Пепси-Колы. Возразят, мол, нет, тут все понятно. И те и другие эксплуатировали одни и те же законы человеческой психологии. Вот и все. Их можно использовать во благо и во зло. Но они есть, они вечны и неизменны. И к о л и так, то их надо использовать. Но если так, то почему мы говорим о смерти великих вождей, их режимов и их эпохи? Почему не появляются новые вершители судит мира? Почему массы, куль существуют законы психологии масс, описанные Тардом, Фрейдом, Либоном, м о с к о в и ч и к о н е т т и Майерсом, Юнгом и другими, сегодня не возводят на пьедестал новых Ганди и Сталинах? Почему звезды лезут из кожи вон, чтобы их не забыли сразу же после раскрутки? Что случилось? Почему законы человеческой психологии работали раньше хорошо, а теперь с каждым годом все хуже и хуже? Это замечают и крупные корпорации. Реклама становится все менее эффективной. Ее воздействие не поддается контролю. Я знаю, говорит один миллионер. Что половина денег, отданных на рекламу, потрачена впустую, но я не знаю, какая именно половина. Реклама становится чуть ли не основным видом издержек, но Идол требует новых жертв, конкуренты настигают, а значит нельзя останавливать раскрученный маховик. с о б а к и собачья смерть. О том, как у собаки создать условный рефлекс, с л ы ш а л и все, но эксперименты Павлова пошли существенно дальше. Что должно произойти с собакой, если произойдет столкновение условных рефлексов? Если один и тот же сигнал должен вызывать различные противоположные реакции, что будет, если различные сигналы должны вызывать одну реакцию? В последнем случае предположить не трудно: должно произойти усиление условного рефлекса. Но что будет в первом случае? Собака должна сойти с ума. Звук метронома с частотой 2 удара в минуту вызывает после д е с с и р о в к и выделение слюны. Напротив, звук метронома с частотой 10 ударов в секунду вызывает после неоднократных разрядов тока, сопровождающих выделение слюны, реакцию избегания. Экспериментатор начинает медленно сближать частоты. Собака должна и выделять слюну, и бояться это делать. В итоге животное впадает в сильнейший стресс и выдает самые непредсказуемые реакции. Это явление получило название экспериментального невроза. С человеком, однако, Все оказалось не так просто. Да, стресс тоже возникал, но homo sapiens с ним легко справлялся за счет того, что просто разрушал сам условный рефлекс и в дальнейшем некий сигнал просто не вызывал стереотипную реакцию. Полсотни лет активной пропаганды, как политической, так и коммерческой, а она продолжается и сегодня не менее интенсивно. Привели к тому, что у м а с с выработался иммунитет. Сегодня только наивный выпускник психфака, только что пришедший в рекламный бизнес, может говорить, что нельзя в рекламном сообщении использовать отрицательные частицы и негативные образы. Это в ы з о в е т ь негативные ассоциации, пострадает имидж товара. Это просто смешно. Все эти кодирование, двадцать пятые кадры, subliminal message и другие приемы, призванные превратить людей в зомби, давно уже не работают. Да и в свое время их эффективность была о т н о с и т е л ь н а Хотя собаки Павлова еще остались, однажды в Израиле запретили гастроли оркестра, рискнувшего исполнить на концерте Вагнера. Музыка Вагнера находится под негласным запретом в Израиле, так как у кого-то она, в и д и т е ли, ассоциируется с Гитлером. Трудно поверить, что такой умный народ демонстрирует полнейшую неспособность к абстрагированию, но факт остается фактом. Эй, да у нее совсем нет титик. Способность абстрагироваться от чего угодно демонстрируют даже подростки арабы. жующий попкорн и пялящийся в телевизор, где симпатичная журналистка ведет репортаж с места захвата заложников. Драматическая ситуация и ее пафос никого не смущают. Юноша поворачивается к друзьям: "Эй, да у нее совсем нет титик!" и вся компания дружно гогочет. Кадры из фильма достучаться до небес. Можно, конечно, сказать, что похотливый подросток не в состоянии абстрагироваться от вожделения. В отличие от дебила, образованный человек с болью в сердце откликается даже на довольно абстрактную гуманитарную проблематику. Можно, конечно, доказывать, что массы с начала века поглупели, их интересует только свой дом, свой кошелек, свой секс. На призывы вроде е д а здравствует великий рейх» или «Спасем Россию» никто уже не откликается. Массы замкнулись в себе, в своем мире, и их не р а с т о р м о ш и т ь Они стали черной дырой. Можно, напротив, утверждать, что массы поумнели. И напомнить статистику, согласно которой во времена Ганди, Сталина, м а о д з ы Дуна две трети населения их стран были просто неграмотными. Но как быть США или Англии и самое главное с Германией, самой культурной страной мира? Великие жрецы пропаганды умели ко всем найти подход. Культурных немцев завлекали идеальными целями. Малограмотным крестьянам рассказывали о коммунизме, при котором все будет бесплатно. Сейчас не верят ни тому ни другому, не верят ничему и никому. Даже не совсем так. Неверие – это активная позиция. Когда человек кричит: «Я ничему не верю», он горячится. Современная масса – это полный космический холод, полный кул, полная анонимность, полная безответственность. Молчание массы подобно молчанию животных. Бесполезно подвергать массу интенсивному допросу. А н е п р е р ы в н о е воздействие, которое на нее обрушивается, натиск информации, которую она вынуждена выдерживать, р а в н о с и л ь н ы испытаниям, выпавшим на долю животных в лабораториях. Она не скажет ни того, где для нее на стороне левых и правых истина, ни того, на что она на освободительную революцию или подавление ориентирована. Масса обходится без истины и без мотива. Для нее это совершенно пустые слова. Она вообще не нуждается ни в сознании, ни в бессознании. Такое молчание невыносимо. Оно является известным политического уравнения. Пишет наиболее интересный социолог современности Бадрияр в книге, которая так и называется «В тени молчаливого большинства». или конец социального. В конце 1980-х, начале 1990-х в СССР произошла определенная вспышка активности, вызванная тем, что какие-то процессы были недоведены до конца, и активность масс сохранилась в замороженном состоянии. Лед растаял, страсти отбушевали, и теперь вулкан снова остывает, скорее всего окончательно. Но все это не так незначительно и безобидно, как может показаться на первый взгляд. Вместе с великими тоталитарными режимами, жившими в симбиозе с горячими массами, должны уйти в прошлое и великие демократические институты, которые целиком и полностью базируются на понятии представительства. Что такое власть, как не представитель народа? Все эти депутаты, президенты находятся теперь в подвешенном состоянии. На выборы никто не ходит, а если ходит, то выбирает по инерции, по ошибке. От нечего делать, с полным безразличием. Власть теперь никого не представляет, так как у народа нет никакого мнения, интереса, спроса и потребностей. Это же касается и коммерции. Абсолютно наплевать на то, что покупать. Что продают, то и покупать. Сегодня залог хороших продаж. Большая сбытовая сеть, а не качественная и количественная реклама, как было еще 20 лет назад. Главное, чтобы товар вовремя подвернулся покупателю под руку. Определить, когда это случится, никакие маркетинговые технологии не в состоянии. Поэтому нужно просто тупо быть повсюду и везде. Большая корпорация обречена на бессмертие, как и большое государство. Но и то и другое не могут висеть в воздухе. И этот кризис репрезентации должен быть как-то разрешен. Раньше считалось, что пассивность масс – счастье для политиков и других субъектов пропаганды. Теперь, когда власть добилась этой пассивности, она поняла, что подрубила с у к на котором сидела. Что было, что будет. Когда-то люди всерьез верили в Бога. Нравственные и моральные ценности, когда-то для них слова Родина, Истина, Свобода, Справедливость и многие другие не были пустыми. Когда-то нашлись люди, которые увидели ценность этих слов и написали листовки, статьи и целые книги, состоящие из них. г л а г о л о м жгли сердца людей, объединяли их во имя этих ценностей, совершали революции, великие научные открытия, рывки в индустриализации. И гибли в огне этих революций сами и убивали других, кто недостаточно разделял именно их ценности. Было время, когда каждый чувствовал в себе силы играть в большую игру, ощущал себя частичкой революции, частичкой великой родины, общим двигателем прогресса и так далее. И каждый бросал вызов игрокам самого высокого уровня, предъявлял им строгий стандарт: и если ты взялся воевать за справедливость. Не дай Бог тебе перестать быть эталоном справедливости. Мы тут же найдем более справедливого, чем ты, и посадим на твое место. И высокие игроки старались соответствовать и были эталонами тех ценностей, за которые боролись. Это укрепляло веру людей в ценности. И появлялись все новые и новые люди, которые превосходили эталоны и своих учителей в святости. И тех сбрасывали с их высоких мест, а потом и тех, кто пришел на их место, а потом и этих, и все больше и больше чаще и чаще. А вместе с ними сбрасывали и сторонников. В конце концов стало казаться, что наверх пробиваются только негодяи, или же что сам верх портит людей. Короче, никто не достоин быть наверху или быть там достаточно долго. Одновременно люди решили, что пора прекратить толкать кого-то наверх. ведь все оказываются проходимцами, да и самим там делать нечего, все равно сбросят. Это совпало с глубинным желанием тех, кто уже был на верху. Меньше конкурентов тех, кто святее, ситуация стабильнее, меньше революций, переворотов и так далее. Прошлое стало описываться как сущий ад. Сколько погибло в борьбе за эти дурацкие ценности? Ценности были важнее человека, а результат... К власти приходили проходимцы и манипуляторы и добились своего. Люди стали думать со в с е м и н а ч е они стали говорить, что они совсем не такие, как п р о ш л а я безумная, бездумная толпа, что они индивидуальности. Они стали смеяться над словами Бог, истина, Родина, патриотизм и даже свобода и справедливость. Все это высокие слова, а знаем, знаем, к чему они ведут. Хватит, нахлебались уже. Больше нас на эту туту ф не купишь. В СССР, правда, не верили своим пропагандируемым коммунистическим ценностям, но считали, что где-то есть истинные. После вакханалии Перестройки, ряда революций и разочарований во всех лидерах все нормализовалось. Все стали такими же циниками, как и остальной мир. Люди перестали играть в большие игры. Что толку, если все равно проиграешь? И стали играть в свои маленькие семейные клубные узко корпоративные. А те, кто наверху сначала радовались, что революции кончились и ничего не угрожает сложившемуся порядку, а потом поняли, что отсутствие революции – это отсутствие социальных инноваций, что общество с маленькими играми идет к хаосу. Все играют за себя, а примитивные варвары соседи. которые еще верят в великие в ценности, а значит могут объединяться их завоевывать, уже подбираются вплотную и через 10-20 лет поглотят усталый, циничный, разочарованный мир маленьких людей с маленькими играми. И тогда наверху забыли о прежних разговорах о том, что нельзя умирать за ценности, о глупой толпе в кавычках, о прежних властителях негодяях в кавычках. А решили вновь реанимировать эти старые забытые ценности, придать им новый смысл и вовлечь маленьких людей в большую игру. Вновь з а с у ч а л и слова этика, честность, свобода, истина, патриотизм и другие. Но было поздно. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Конечно, многие поверили, тем более, что поколение было новое и об ужасах прежней эпохи не помнившее. Но эти немногие... Тоже скоренько разочаровались, так как быстро увидели, что большие игроки не соответствуют этим ценностям. Но свергать их не стали, а просто вернулись к прежним маленьким играм. А потом пришли варвары-соседи, те, которые еще не индивиды, все познавшие в жизни и относящиеся ко всему со скепсисом, а те, что верят в своего бога и свои ценности. Пришли и захватили все, что когда-то построили маленькие люди, построили, когда были большими и играли в большие игры. Но ну, а потом с фарварами соседями случилось то же самое. Они тоже разочаровались в вождях и тоже стали маленькими, а других соседей уже не было. И все стало мельчать и распадаться. В большие игры вообще перестали играть, и большие игроки исчезли. А так как больше никто ничего нового не строил, то построенное раньше, когда еще были большие игры, постепенно износилось и сломалось, но этого никто не заметил, так как ломалось все не сразу, а постепенно. Вот последний этап трагедии под названием "История Запада". п е р в ы е э т а п ы для краткости можно опустить. Сейчас мы находимся где-то перед самым концом, там, где власть решила реанимировать старые забытые ценности: воля к власти и воля к воле. А что такое, собственно говоря, ценность? Ценность – это что-то значащее. Ценности не есть, они значат. Говорили в x i в веке неокантианцы, которые и ввели понятие ценностей в культурный оборот. Да, ц е н н о с т и нельзя потрогать и ощутить на вкус. Попробуйте сделать это со справедливостью, истиной, добром, щедростью. Но это не значит, что ц е н н о с т и не с у щ е с т в у ю т У них просто иной способ бытия, нежели у материальных предметов. Ценности значит, имеют значение. То есть в их аспекте нечто рассматривается, с учетом ц е н н о с т и происходит действие. Своим бытием ценности влияют на действия, речи, на весь порядок. С ними надо согласовывать действия, на них надо ориентироваться или просто иметь в виду. С точки зрения ц е н н о с т и даётся оценка тому или иному существу. Например, с точки зрения красоты оценивается отдельная девушка. с точки зрения полезности та или иная вещь существует шкала оценок от полного несоответствия до полного соответствия кажется что эти эталоны истинной красоты и справедливости и так далее возвышаются над всем но кто оценивает сами ценности кто возвел их в такой ранг ведь ценности что-то значат пока с ними считаются Мы часто видим, как иногда что-то важно, например, красота для девушки, в одном случае и неважно в другом, красота для научной формулы. Мы видим, что люди часто вообще не считаются с некоторыми ценностями, пренебрегают ими. Так что же, ценности не с а м о с т о я т е л ь н ы Ведь целыми веками люди стремились к справедливости, служили истине, восхищались красотой. Ницше, изучивший и осмысливший этот вопрос, в момент его возникновения ответил однозначно: да, ценности не с а м о с т о я т е л ь н ы Ценности условия сохранения и роста. Когда нечто способствует само сохранению и росту, оно ценно. Когда не способствует, не имеет ценности. Но рост – это рост куда, для чего? Ни куда и не для чего. Рост ради роста, развитие ради развития, становление, совершенствование, увлечение. Этот рост Ницше назвал волей к власти. Власть ни в коей мере не политическая власть. Власть означает просто приказ. Приказ кому и от кого? От роста самому же росту. Ведь б о ш е это ничего и никого нет, нет никаких более важных целей и ценностей. Воля это приказ себе: будь выше, сильнее, быстрей. Это приказ всегда превозмогать себя, расти. Все, что останавливается, сразу умирает. Все, что растет, живет. Не может быть промежуточного положения. Воля либо растет, либо уменьшается. От роста воли зависят и ценности. Что ценно для одного уровня воли, то абсолютно неценно для другого. С ростом меняются и ценности, меняются точки зрения на все. Рост – это каждый раз переоценка ценностей. На низких этапах развития воли воля не осознает себя как таковую. Она полагает ценности как нечто самостоятельное. Воля знает, если что-то способствует ее сохранению, значит это ценно. И она культивирует эту ценность, служит ей до такой степени, что ради ценности умирает, что уже абсурдно. Но высшая воля осознает несамостоятельность ценности. Сверхчеловек пониедше. Это тот, кто понял, что суть его жизни не в служении ценностям, а в росте самом по себе. Сверхчеловек тот, кто осознал свою сущность как волю к власти. Сверхчеловек вечно превосходит себя, командует себе, выше, больше, сильнее, быстрее. Осознав, что не он зависит от ценностей, а ц е н н о с т и от него, сверхчеловек получает над ценностями власть. Он не только манипулирует ими, перетасовывает в интересах своего роста, но и создает новые ценности, а новые ценности способствуют не только его сохранению и росту. но и сохранению и росту других в о л ь и другие воли благодарны сверхчеловеку, так как дав им новую ценность, он освободил их, обеспечил им сохранение и возможность роста. И если раньше были сверхчеловеки, дававшие ценности и недочеловеки, этим ценностям служившие, то сегодня все постепенно превратилось в сверхчеловеков. Все п р е в о с х о д и т себя, все растут, все толкаются, все переоценивают ценности в зависимости от роста. В результате сложилась ситуация, зафиксированная биологами Смитом и Триверсом. Пересказ с е к а ц с к о г о В тех популяциях, где самцы конкурируют за обладание самкой, всегда имеется соотношение ястребов и голубей. Ястребы вступают в сражение, голуби нет. Плюсом ястребинности является гарантированный доступ к самке, минусами возможный ущерб в схватке и потеря времени. Плюс голубинности в о т с у т с т в и и этих минусов. В итоге гены ястребинности и голубинности воспроизводятся в соответствующих пропорциях. Но вот в популяции появляется новый тип задиры. Задира принимает угрожающую позу, демонстрируя готовность к схватке. А дальше его поведение меняется в зависимости от того, кто перед ним. Если голубь, задира имитирует атаку и получает доступ к самке. Если ястреб, задира отступает без боя и без потерь. Поначалу ген з а д и р и с т о с т и получает огромное преимущество. С одной стороны, приоритет в приобретении самки в сравнении с любым голубем. С другой стороны, отсутствие ранений и п о т е р ь времени на схватку. Ген з а д и р и с т о с т и начинает быстро распространяться, и все идет хорошо, пока голуби и ястребы преобладают. Но задир становится все больше, и ситуация меняется. Представим себе встречу двух задир. Приняв первоначально угрожающую позу, они, однако, отскакивают, реагируя на ястреба, но потом тут же включается реакция на голубя. Раз соперник убегает, и все начинается сначала. Ситуация зацикливается, совокупные потери времени резко возрастают. Вся популяция теряет в жизнеспособности и численно сокращается, пока раковый ген не вымывается. Поскольку у нас сейчас каждый второй, как пел Высоцкий, а это л л а и даже Хамини, поскольку Все стремятся к росту, все люди творческие и гуманитарии и технари, то работать, то и собственно служить ценностям, реализовывать их стало просто некому. Возьмем науку, где те ученые, что беззаветно служили истине и даже на смертном одре, как Павлов, регистрировали собственные ощущения и завещали тело для опыта. Может, доктора наук, которые устроили из диссертационных советов между собой чики, это люди, которые двигают науку. Может, ее двигают комитеты по раздаче грантов и те, кто пишет на них заявки. Все это игры. Никто не занимается наукой. Все симулируют научную деятельность. Одни играют в метров, другие в студентов. Диссертации, написанные для отписки, для повышения зарплаты. Для звания лежат тоннами в библиотеках, их никто не читает. Раньше было 10-15 докторов на всю Европу, сейчас их десятки в каждом вузе. Защититься ничего не стоит. Существует индустрия по написанию диссертаций, есть возможность купить корочки. На Западе эти процессы не слабее, а сильнее, чем в России. Когда сегодня масса исследователей пишет о том, Что наука стала непосредственной производительной силой – это смешно. Эти люди, видимо, очень давно имели дело с современной наукой. Ученый – это имидж, имидж компетенции, который доказывается в комментариях, в консультациях, в академических обменах, в вечных конференциях и семинарах. Для исследований нет ни места, ни времени. Для производства же достаточно старых открытий. Производство питается светом уже п о г а с ш и х научных звезд. О симуляции религиозности можно, наверное, и не говорить. Об этом написано столько, что вряд ли стоит повторять. Симуляция искусства и творчества выражается в том, что преобладающее значение получают произведения фальшивки. Произведения, состоящие из цитат из знаков творческого мастерства, демонстрирующих знакомство автора с традицией. Это Борхес, Картасар, Вонегут, Павич, Эко, Акунин и прочие. Каждый проект – это, кроме самого произведения, комплекс акций по раскрутке. Так что разница между хорошей и плохой песней, к н и г й и к а р т и н о й и так далее – это разница между покупаемой раскрученной и не раскрученной, не покупаемой. Симуляция политики – то, чему посвящена значительная часть этой книги. Партии делают вид, будто дерутся, политики делают вид, будто работают на избирателя, при этом задействуется весь старый арсенал средств пропаганды и рекламы. Политик – это имидж решительного, мудрого человека, представляющего интересы избирателей. Соответственно, акции и показы. И крутятся вокруг демонстрации этих качеств. Анализу смерти старой рациональной политэкономии Бадриар посвятил книгу «Символический обмен и смерть». В нынешней виртуальной симулированной экономике ничего принципиально нового не производится. Или впрямь кто-то верит, что новый улучшенный АС это не старая бутылка с новой этикеткой? которую, чтобы не придирались, добавили несущественных ингредиентов. Есть только воспроизводство, где и как появляется экономический рост, и он замедляется с каждым годом по мировым масштабам. Никто не знает. Корпорации сохраняются, так как несут социальную значимость. Убыточный градообразующий завод не б а н к р о т я т ни в России, ни на Западе. Забастовки кончаются ничем. или выполнением требования оплатить дни забастовки, то есть фактически можно какое-то время не работать и ничего не изменится. Деньги давно не привязаны к золотому стандарту, их курсы абсолютно спекулятивны. Сфера услуг ранее бывшая м а р г и н а л ь н о й теперь составляет до двух третей ВВП, а если добавить новую экономику, которую уже давно заклеили м мыльным пузырем. Мы живем в мире образов, в мире абсолютно не настоящем, в мире симуляции любой ценности любого действия. Поскольку служение ценностям, как обеспечивающим рост воли, прекратилось, то прекратился и сам рост воли, началось ее падение. Эту ситуацию предсказал первый аналитик воли Ницше в «Заратустре» в главе о последнем человеке. Цитата. Горе, близится время, когда человек больше не сможет родить звезды. Горе, близится время самого презренного человека, уже неспособного презирать самого себя. Смотрите, я покажу вам последнего человека. Земля стала маленькой, и на ней п о к о и т с я последний человек, который делает все маленьким. Рот его неистребим, как земляные блохи. Последний человек живет дольше всех. Мы открыли счастье, говорят последние люди, и моргают. Они покинули суровые края, где трудно жить, ибо нуждаются в тепле. Потому-то и любят еще ближнего и жмутся к нему, что нуждаются в тепле. Заболеть или питать недоверие считается у них порочным, ибо они весьма осмотрительны. Время от времени немножко яду. Он навевает приятные сны. И побольше яду в конце, чтобы было приятно умереть. Пока еще трудятся, ибо труд развлечение. Правда следят, чтобы развлечение не утомляло. Не будет более ни бедных, ни богатых. То и другое слишком хлопотно. Захочет ли кто повелевать или повиноваться. То и другое слишком хлопотно. Нет пастыря и е д и н о стада. Все хотят одного и того же. Все равны. Кто не разделяет этих чувств, добровольно отправляется в сумасшедший дом. Прежде весь мир был безумным, говорят самые проницательные и моргают. Все умны и знают все о минувшем, поэтому г у м л е н и ю и насмешкам нет конца. Пока еще ссорятся, но быстро мирятся. Крепкие споры вредны для желудка. Имеются у них страстишки на день и г р е ш к и на ночь, но весьма почитают здоровье. Мы открыли счастье, говорят последние люди и моргают. Конец цитаты. Воля к воле – это когда воля пытается волить себя из себя, когда она подражает, симулирует волю, чтобы стать героем, притворись героем. В ситуации полной утраты воли и з м е л ь ч а н и е всего, в ситуации не появления великих личностей воля становится ускользающим ресурсом. Все знают, что и как надо делать, но ни у кого нет воли делать. Все мечтают, что придет кто-то другой и сделает это. Весь мир сплошная м а м и х л о п и н а тапа. Индийское слово, означающее ситуацию, когда несколько человек смотрят друг на друга в ожидании, что кто-то из них сделает нечто, что нужно всем, но что каждый в отдельности делать не хочет. Все знают, что можно свернуть горы, если взяться, но на самом деле предпочитают ТВ, выпить, покурить, получить немножко я д у Фитнес-центр, здоровье превыше всего. п р а в и л ь н ы е с научной точки зрения секс. Пусть даже с отклонениями, надо же отличаться. г р е ш к и на ночь. Казино – это замена риска. Страстишки на день. п р о в о ц и р о в а н и е субъектности. Цитата. Молчание масс, безмолвие молчаливого большинства – вот единственная подлинная проблема современности. Конец цитаты. Пишет б о д р и я р Отсюда та садистская жестокость, с какой власть подталкивает людей к участию в управлении, призывает высказываться. Людям навязывают избирательные кампании, профсоюзные акции, контроль над руководством, борьбу за права сексуальных и прочих меньшинств, праздники, различные типы солидарности. Массу, как экспериментальную крысу, загоняют в угол, трахают электрическими разрядами, щиплют, колят, бьют. с единственной целью. Она должна начать кусаться, огрызаться, выдавать реакцию. Только так, когда создается видимость какого-то общественного мнения, власть может легитимировать свое собственное существование, выполнять миссию ответственного за обслуживание запросов населения. Только так любая фирма может сказать, что ее существование не бессмысленно. что она не просто навязывает людям потребность, а потом ее же удовлетворяет, а реагирует на действительный спрос. Поэтому все меняется местами. Масса из объекта должна стать субъектом, со всеми присущими субъекту качествами: свободой, разумом, волей, ответственностью, мировоззрением. Отсюда курс на образование и окультуривание масс. Сталин вовсе не желал, в отличие от русских императоров, чтобы народ оставался в с в е т л о й тьме веры. В короткий исторический срок 100 миллионов крестьян были обучены грамоте. В отличие от средневековья опорой нынешнего и с т е б л и ш м е н т а является культурный образованный человек, ответственный, активный, критический мыслящий. В быстро меняющемся мире побеждает тот, кто революционнее. А значит, революционер. Это не противник системы, а ее двигатель. Если руководитель не революционер, снизу его должны подтолкнуть, а в противном случае с м е с т и и выбрать нового. Система требует постоянных инноваций, но инновации невозможны без критического отношения к старому. Отсюда н а с а ж д е н и е особого м и р о ощущения. критического и циничного отношения ко всему пафосному. Современный интеллигент сколько угодно может хихикать над прежде святыми понятиями, упражняться в о с т р о у м и и по поводу действий власти или глупости народа. В российском варианте совка. Но он продукт этой системы, причем продукт самой высшей пробы без брака. Начало цитаты. Даже если мы к чему-то относимся несерьезно, даже если мы соблюдаем дистанцию, все равно мы находимся под его властью, отмечает Жижик, наиболее интересный мыслитель из всех живущих на постсоветском пространстве. Как власть порождала циничного субъекта, достаточно подробно описывают Фуко и Слатердайк. Сегодня масса как раз и состоит из таких циничных. Каждый на свой лад людей: журналист, депутат, бизнесмен, конечно, не п о х о ж и на работягу, крестьянина или домохозяйку, но их объединяет то, что всем им на все по большому счету плевать. Власть переиграла саму себя. Ироник цинично смеется над собой, над старым и над новым, над пафосом и над этосом. От него уже не приходится ждать никаких инноваций. Какие циники сидят наверху! Они все время нас обманывают. У них все покупается и все продается, говорят в массах или на интеллигентских кухнях. Но стоит кому-то попасть наверх, он делает то же самое. Более того, наверх попадают те, у кого сохранились какие-то остатки пафосности, ответственности и активности. Верхи только и заняты тем, чтобы хоть как-то привить людям понятия совести, ответственности и долга. На Западе даже дошли до того, что верхи стали подавать пример беззаветного служения, и теперь простой человек там не имеет права сказать, что наверху все не люди, потому что любой скандал ведет к отставке руководителя. Простой человек даже не имеет права сказать, что я не занимаюсь политикой или коммерцией. Потому что это грязное дело вроде как уже чистое дело. Все равно власти приходится предпринимать титанические усилия, чтобы хоть как-то р а с т о р м о ш и т ь народ. Все современные избирательные и маркетинговые технологии занимаются ничем иным, как провоцированием субъектности. В этом залог их эффективности и возможность самолегитимации. Современная власть и современный бизнес докладываются, с кем имеют дело, и разворачивают сеть ловушек. Последние тридцать лет в западной политике и коммерции прошли под знаком так называемого PR – Public Relations – с с в я з и с общественностью. Эта молодая дисциплина, наука, практика, искусство, функция находится в стадии самоопределения. Она еще пытается понять, что же она такое. Пиарщики чувствуют, что они нечто другое, чем реклама. Пишутся целые книги, направленные только на то, чтобы размежеваться с рекламой и пропагандой. Это выглядит достаточно неуклюже. Вот, например, в книге современного французского метра Пиар Филиппа Буари говорится, что есть разные уровни принятия решения. Первое — уровень сознания. Когда мы знаем, что происходит и можем принять решение. Второе уровень предрассудков и эмоциональных импульсов, когда мы смутно понимаем, что происходит, но не понимаем почему. т р е т ь е уровень рептильного мозга, когда мы действуем неоднозначно. Пропаганда якобы действует на последние два уровня, а ПР на первый. Можно провести аналогии с о б л а н е н и е м девушки. Ее можно изнасиловать. Это вообще не коммуникация, и до этого не опускаются ни реклама, ни пропаганда. Ее можно с п о и т ь и сделать доступной. Это уровень рептильного мозга. Ее можно обворожить, влюбить в себя посредством соблазна, ухаживания. Это уровень предрассудков. И, наконец, ее можно купить, как это делают с проституткой. Это рациональный уровень, который, по всей видимости, в понимании Филиппа Буари занимает Пиар. Можно сказать, что аналогия хромает, но скорее хромает деление уровней сознания, которое привел французский мэтр, потому что Пиар, конечно же, не работает только с сознанием. Зачем же он тогда занимается проведением пышных акций, презентаций и так далее? Так называемое доверие ф и р м е которое он должен вызвать, весьма далекое от рационального категория. Смутное ощущение разницы между рекламой и связями с общественностью пронизывает и другие книги. Да что там? В 1986 году был распространен манифест public relations. в котором формулировались основные различия между рекламой и ПР. Там, например, были такие фразы: "Вы не мы, а мы не вы" по отношению к рекламистам. Вы проектируете имидж марки товара, вызывающий желание и порождающий мотивации к покупке. Мы же проектируем институциональный имидж компании. чтобы показать, что она собой представляет, что делает и как старается ответить на ожидания своих партнеров, дабы вызвать взаимное доверие. Выметите в целевые группы, мы ведем диалог с аудиториями и так далее. Рекламистов пытались вытеснить в сферу продажи товара и только товара. Рекламисты резонно возражали. что с тем же успехом они могут рекламировать и фирму, с тем же успехом они могут работать не только с покупателями, но и с партнерами. Пиарщики все время пытаются провести р а з л и ч и я между собой, пропагандистами и рекламистами, но это различие вертится где-то на кончике языка, и все концепции различия между рекламой и пиаром которые высказываются на различных конференциях выглядят достаточно неуклюже. Мы гуманнее, этичнее, пафоснее, человечнее, говорят пиарщики. Мы разумнее, ответственнее, моральнее. Половина книг по пиар, как и половина устраиваемых ими форумов, выставок, конференций, посвящены ценностям этики. Борьбе с грязной рекламой, с насилием, манипуляциями, пропагандой. Все это на самом деле легко понять, если проследить за рождением пиар. Связи с общественностью понадобились именно в эпоху молчаливого большинства, когда массы стали циничными и безответственными. Вот откуда стремление пиарщиков к э т и к е Нужно сделать массы более активными, ответственными. Нужно получить от них реакцию, запрос, а этот запрос уже у д о в л е т в о р я т фирма или властный институт. Первое, с чего начинает пиарщик работу, сочиняет миссию компании, то есть легитимизирует ее. Компания Д существует не просто так, она отвечает на общественный запрос, она служит обществу, несет т а к и е т о ценности и принципы. Производство работает не ради производства. Потребление идет не ради потребления, власть не ради власти, все для людей, все для них, родимых. Будь все так на самом деле, никакой ПИАР был бы не нужен. Он и не был нужен в индустриальную эпоху, когда производство было направлено на удовлетворение банальных потребностей: просто еда, просто одежда, просто строительство, просто транспорт. Нужность этого не надо было доказывать и объяснять. А вот когда всего этого стало много и когда товары стали неразличимы, когда появились товары, которые вообще никто не требовал, когда фирмы сами стали заниматься стимуляцией спроса, тогда и стал нужен ПР. ПР нужен, чтобы доказать, что кока-кола нужна так же, как пепси-кола. А зачем? Ведь по вкусу их р а з л и ч а ю т только дегустатор. Пиар нужен, чтобы доказать, что фирма, выпускающая щипцы для снятия нагара со свечи, отвечает за удовлетворение общественной потребности. Тоже касается и власти. Пиар стал нужен, когда стало непонятно, кому вообще служит власть. Смерть рекламе. Давайте немного пофантазируем, что могло быть. Если бы западные пиарщики не были травоядными, а понимали собственную суть, а наши бросили бы свой мелкий аферизм и замутили бы крупную игру. Все, что описано ниже, это именно интеллектуальная игра, могущая изменить планету. Ведь это интересно. Мы не нервные а н т и р е к л а м и с т ы и не пафосные защитники этичного пиара. Просто было бы весело взять и загнать рекламу на периферию общества. Сначала должны появиться книги, доказывающие, что вся реклама фашизм. Доказать это не трудно. Выше мы видели совпадение принципов. Потом статьи и книги, доказывающие, что это информационный терроризм. Средний американец просматривает 247 рекламных роликов в день. В России этот показатель может чуть меньше. К в о с е м годам люди просматривают триста т ы с я ч роликов, а это все информационный мусор, дающий не знания, власть, а превращающий человека в пассивного потребителя. Далее должны пойти медицинские исследования, говорящие о вреде рекламы для здоровья, о стрессе, о шоке. Далее исследования неэтичности рекламы. Так как этичность не допускает, чтобы хорошее выпячивали, а плохое прятали, что делает любая реклама. Далее нужно вообще показать, что реклама, как правило, замаскированная ложь. Всевозможные ассоциации стоматологов, например, которые что-то там рекомендуют нам в рекламных роликах, как правило, существуют лишь на бумаге и созданы фирмами, которые выпускают рекламируемую продукцию. Далее должны подключиться учителя, культурные деятели и гуманисты всех мастей, которые скажут о фрагментаризации и ф а ш и и з а ц и и сознания потребителя рекламы. У людей не стало мировоззрения. Далее должны включиться в процесс потребители. Они должны сказать, что реклама неудобна, что она мешает смотреть фильмы, спорт и так далее. Короче говоря, она плоха со всех возможных сторон. У нее нет ни одного достоинства. А как же реклама рекламы? Как же лозунг выбор? В этом и есть значение рекламы, которая сейчас транслируется по всем каналам. И как будут жить каналы без рекламных денег? Лозунг про выбор и миф о незаменимости рекламных денег у ж и в ы как у ж и в а я вся реклама. И надо показать это уж. Рекламу должен заменить ПР. Ведь принципы ПР прямо п р о т и в о п о л о ж н ы принципам рекламы и пропаганды. Реклама говорит о количестве, чем больше, тем лучше. Пиар занимается единичными мероприятиями. Глупо делать 10 презентаций, например. Пиар знает, что удвоение, утроение, умножение события как объекта уничтожает его. Реклама упирает на чувство, пиар аргументирует. Реклама максимально однообразна и убого. Пиар подходит ко всему с разных сторон, поднимает разные пласты. Реклама рассчитана на тупое большинство. Пиар рассчитан на сознание умного ядра экспертов-сторонников, а потом на расширение этого ядра до всей целевой аудитории. Реклама мимолетна. Пиар хочет вызвать доверие и долгую дружбу. Реклама о д н о з н а ч н о Как раз она никогда не предлагает выбора, а прямо говорит: мой товар лучше. Поэтому выбор значения рекламы л живой лозунг. А ПР объективен, он рассказывает, каковы параметры аудитории, на которую рассчитан товар. Реклама ужива, только по той причине, что в двух фразах слогана нельзя дать представление о всех качествах товара. А значит нельзя сказать и о плохих качествах. Пиар же стремится к истине, он обстоятелен. Реклама шокирует, пиар ненавязчив. Реклама делает человека глупее, пиар просвещает, делает умнее. Остановите на дороге тысячу людей и спросите, что они выберут: рекламу или пиар? Ответ не трудно предсказать. Все в принципе против рекламы. Потребители в своем большинстве давно поумнели. Вообще непонятно, как в 21 веке ежедневно может твориться такое сумасшествие. Сотни миллионов людей сидят у экранов и смотрят короткие глупые бредовые короткометражки о прокладках и кариесе. Это безумие. Мы же цивилизованные люди. Может пора прекратить подобный абсурд. Этому мешают два мифа. Первый. А якобы эффективности рекламы. д е с к а т ь без нее не продаж? Кто тебя иначе узнает, кто услышит? Второй о невозможности существования СМИ без рекламных доходов. Начнем с последнего. Помните известный ролик рекламирующий рекламу? Мари Сабель из мексиканского сериала спрашивают Луиса Альберто о свадьбе. Он отвечает. что свадьба не состоится, так как у канала нет денег на съемки сериала из-за отсутствия рекламы. Дескать, рекламные блоки каждые пять минут делают те деньги, на которые делается сериал. Но позвольте, разве обязательно делать врезки и вставки из роликов? Разве нельзя вплести информацию о товаре и его имидж в сам сериал? Пусть мужественный Луис Альберто курит Marlboro. А женственная Мари Сабель делает маски для кожи Ниве. Пусть они веселятся в компании и пьют Кока-колу, а на спортивном матче Пепси-колу. Пусть все эти фирмы и спонсируют сериал. Пусть они заказывают сценаристам и режиссерам, в каком контексте и как ввернуть нужную информацию. Можно быть уверенным, глупее от этого сериала не станут. Потому что сегодня они и так глупее некуда. Можно вставлять рекламу и в крупные ф о р м ы что, кстати, делается. Можно спонсировать спортивные соревнования, выставки, ток-шоу, сюжеты, развлекательные передачи. Можно ввертывать вопросы о фирме, о товаре, более разнообразить подачу этой информации, нежели просто тупо зачитывать список спонсоров. Сегодня, чтобы сделать один ролик, креаторы агентства пишут десятки сценариев. Клиент, как правило, утверждает один, самый скучный гупы, л й остальное идет в мусор. Если же не будет роликов, а нужно будет наводнять ситуациями фильм, то все идеи пойдут в ход. У каждого креатора будут свои 15 минут славы, как обещал Уорхол. Представим себе телеканал, который объявляет, что на нем больше никогда не будет рекламных роликов и пауз. Этот канал привлечет аудиторию. Реклама всем надоела. Это хорошая PR-акция для самого канала. Всем рекламодателям канал дает п р а й с на участие их информации в программах телеканала. Хотите д о к у м е н т а л ь н ы й ф и л ь м о вашей фирме, о ее вкладе в науку? Хотите? сюжеты в новости и потребительские передачи. Хотите целый спектр ток-шоу и р а з в л е к а л о в к и куда мы можем вставить любой эпизод. Хотите вот вам пара телесериалов, и тут все артисты, мизансцены и эпизоды ваши. Хотите в передаче о звезде звезда посидит рядом с вами. Хотите известный композитор напишет песню. а пользе пива или жвачки. В принципе, это уже происходит и называется чёрный пиар и джинса. Доходы от этого идут не на телевизионный канал, не в газету, а ужим журналистам, сценаристам, композиторам. А радиостанция крутит песню пей пива и ничего за это не получает, хотя песня стимулирует потребление напитка. Весь этот чёрный нал Надо легализовать и пустить в дело. И он значительно увеличит доходы СМИ. Могут возразить: этого мало, ведь рекламодатели тратят сегодня на черный, то есть подковерный, и на белый ПР денег в 10 раз меньше, чем на прямую рекламу. А вот тут-то мы и сталкиваемся с проблемой эффективности. Традиционно считают, что реклама эффективна, и это отражают бюджеты фирм. А кто-нибудь п р о б о в а л все деньги от рекламы пустить на ПР и сравнить эффективность? Предположим, фирма Винбельдан вместо того, чтобы тысячу раз крутить ролик о домике в деревне и таким образом бросать сотни тысяч долларов в атмосферу, в эфир, сделала бы полезное дело, оплатила бы дачникам билеты на электрички, например, одному миллиону человек. Договориться с МПС можно. Сколько бы человек вспомнили добрым словом домик в деревне и в и м б л д а н а скольким бы рассказали. А вместо роликов о Леонозовском молоке можно устроить бесплатные экскурсии для школьников на Леонозовский комбинат. Пусть все увидят, как там все стерильно. Они расскажут родителям, а те дальше. Разве на фоне увиденного собственными глазами Что-то стоит рекламный ролик какого-то другого молока. Если тебе нечего скрывать, покажи, в каких условиях ты производишь продукты, и вопросы о качестве отпадут сами собой. Это в миллион раз эффективнее, чем пустое восхваление. Мы выпускаем качественные вещи. Плохо то, что такую фразу может сказать про себя любой, и ему ничего за это не будет, даже если это ложь. Или в политике, почему бы к ПРФ или ЛДПР вместо роликов о патриотизме не поехать и за двадцать пять тысяч долларов отреставрировать музей авиации, что на Ходынском поле в Москве? Почему бы не выкрасить самолеты, не поставить рядом с каждым большой стенд, где бы рассказывалось об о е в ы х подвигах этой модели, о том, как они били американцев в Корее, Ираке, Африке, Вьетнаме? Почему не купить после этого билеты и не распространить их среди тех школьников? И пусть у входа красуется стенд, отремонтировано ЛДПР, КПРФ или кем-то другим, неважно. Это дешевле и эффективнее миллионов листовок с высокими словами, в которые уже никто не верит. Со всем иное дело, гордость за наше прошлое, за технику, которая когда-то была лучшей в мире. Глядишь и подумает пятнадцатилетний парень. А зря СССР о г у л ь н о ругали. Не все было плохо. Да что там? Эффективность пиара настолько высока, что он может навсегда решить вопрос с противостоянием. Например, таких монстров, как Кока-Кола и Пепси-Кола. Реклама не может. Она вызывает небольшие колебания в д о л я х рынка, а вот пиар. Представим себе Пепси-Кола или Кока-Кола. Объявляет на мировой пресс-конференции с приглашением всех журналистов, что отныне она прекращает рекламу. Во-первых, потому что не нуждается в рекламе, так как она не начинающая фирма, не финансовая пирамида. У нее есть своя репутация, и каждая бутылка – это реклама. Во-вторых, потому что фирма гуманна и этична. Она не желает мешать потребителям смотреть кино, спортивные передачи, не хочет портить ландшафт городов. своими билбордами. Мы уважаем вас, мы любим вас, мы работаем для вас. В третьих, огромные деньги, миллиарды долларов, отныне пойдут не на обогревание атмосферы, не на эфир, не в воздух, а на полезные дела, например, чемпионат мира по футболу на приз Кока-Колы. еще один мировой чемпионат, так как ждать четыре года долго. Или все деньги идут на гранты детям т а л а н т а м А это 100 фондов Сороса. Такое доброе дело действительно сделает революцию в образовании. На эти деньги можно снять блокбастер, история п е п с и Колы, Кока Колы, сто лет фирме, как они выживали в войны и революции, в кризисы, в депрессии, как менялись менеджеры и собственники, своеобразный вечный зов по-американски. Но эту сагу посмотрит весь мир. Более того, фильм окупится. Он вызовет такую солидарность с фирмой, что люди будут пить только этот напиток. А теперь представим эхо пресс-конференции, везде по всей планете они пишут все журналисты и газеты бесплатно, и в с е хвалят, все люди разговаривают об этом и передают новость бесплатно, и все тоже хвалят, по всему миру все видят, как снимаются щиты и билборды. И это тоже провоцирует хвалебные разговоры. А дальше все ждут, когда начнутся п и акции. р а А в это время конкурент к о c a к о л ы или п е p s и к о л ы скрипит зубами от ярости. По ТВ идут их ролики, какой эффект они вызывают. Люди видят ролики и говорят: да, Козлы, опять фильм помешали смотреть. А вот п е p s и к о л а к о c a к о л а Молодец, они больше не крутят. Цель хорошей стратегии сделать так, чтобы соперник работал на тебя. В данном случае именно так и будет. Все ролики конкурента начнут приносить очки той фирме, которая первая вышла из рекламной игры. Конечно, вторая фирма может потом с о б е з ь я н и ч и т ь но это уже будет не то. Цепная реакция начнется по всему миру. Sony и Siemens и Bosch и Procter and Gamble все пойдут по этому пути. Все заявят, что они этичные и гуманные, что думают о потребителе и не собираются мешать его отдыху, вредить здоровью, п о д ч и в а т ь его краткой информацией. Это будет как снежный ком. Но кто станет первым? В нашем мире победитель получает весь выигрыш. Кто же это будет? Нет, реклама, конечно, останется. Но она будет уделом молодых фирм, фирм однодневок, мелких фирм. И если надо быстро раскрутиться, если нужна известность, а не приверженность, шум, а не доверие, то рекламируйся. То, что кто-то использует рекламу для потребителя, будет сигналом, что он имеет дело с чем-то, чья репутация еще не доказана, не проверена. Это что-то дешевое. Ты беден. Ты готов рискнуть. Покупает то, что рекламируется. Реклама – это признак второго сорта. Когда это начнется и кто начнет? А кос и р а с о и прочие ассоциации пиарщиков – вот ваше дело. Вот каким должно быть ваше мировоззрение. Вот как вы должны относиться к рекламе. Вступайте в битву за величайшие в мире бюджеты и величайшие возможности. На вашей стороне 21 в е к Не спите, не жульничайте по мелкому. Возьмитесь за настоящее полезное дело. Измените облик планеты. Верните людям достоинство. Из обезьян и собак Павлова, в которых их превращает реклама, люди вновь должны стать людьми. Сегодня каждая фирма, которая по глупости занимается рекламой и пиаром, потому что не видит разницы, должна для себя решить, с кем она. За какой бюджет ф и р м е борется? На что предложит клиенту тратить деньги, на пиар или на рекламу? Сегодня каждый консультант, который представляется то п и а р щ и к о м то рекламистом, поскольку думает, что это синонимы, два разных слова для обозначения одного и того же, должен решить, кто он и на что он будет предлагать клиенту тратить деньги и из каких принципов исходить. Ведь между старой пропагандой и рекламой, и новой пропагандой и П.Р.ом пролегает пропасть. Рассчитывать на глупость или на ум, делать людей глупее или умнее. Репутация фирмы или клиента должна быть однозначной. Либо она считает потребителей людьми, либо баранами. Вот только одна из исторических задач П.Р., которую ему нужно осилить, и которая даже не поставлена и не осознана. До сих пор даже признанные метры витают в потемках с л о в у п о т р е б л е н и я и мучаются от недостатков собственного исторического образования. Наиболее близко ПР и а подходит к определению своей сущности, когда проводит различия между информацией и коммуникацией. Информация – процесс односторонний, он направлен от субъекта к объекту, как в рекламе, так и в пропаганде. Коммуникация это диалог, процесс, в котором подразумевается обратная связь, вопрос-ответ. Но в эпоху пассивных масс нужно еще добиться, чтобы контрагент вопрошал или отвечал. Вот этим реально и занимается ПР. Прокация субъектности, превращение пассивного объекта в активный субъект диалога, коммуникации, это главная задача. Цель, которая оправдывает любые средства, потому что от ее достижения зависит легитимация компаний или политических институтов. Это борьба не на жизнь, а на смерть. И в этой борьбе этика, гуманизм, разумность лишь инструменты. Инструменты весьма подходящие, потому что в определение, в понятие субъекта входят его свобода, разумность, ответственность, этичность. Но входит и многое другое, поэтому современная пропаганда шире, чем пропаганда общечеловеческих ценностей. Приемы современной пропаганды значительно разнообразнее. Этика, разум, гуманизм входят в нее как составная часть, и сам ПИР а лишь часть пропаганды, целью которой является провокация субъектности.